Далее, когда соперники, готовые сразиться, стали друг против друга, а Пушкин наводил на геккере на пистолет, то рассказчик, прочтя в исполненном ненависти взгляде Александра Сергеевича свой смертный приговор, якобы оробел, растерялся и уже по чувству самосохранения предупредил противника и выстрелил первым, сделав четыре шага из пяти назначенных до барьера. Затем, будто бы целясь в ногу Александра Сергеевича, он Дантес, страха ради, перед беспощадным противником не сообразил, что при таком прицеле не достигнет желаемого, а попадет выше ноги, черт мешался в дело. Закончил старик свое повествование, заявляя, что он просит Давыдова передать это всякому, с кем бы его слушатель в России не встретился. Павлищев. Дантес всегда утверждал, что у его бо-фрера не было серьезных оснований ревновать к нему свою жену. Но Пушкин, человек необузданного характера, тяжко оскорбил Дантеса и его приемного отца. Европейская мерка к этому человеку была неприложима. В гневе это был негр, сорвавшийся с цепи негр. Поэтому дуэль была неизбежна. Несмотря на то, что Дантес ее не искал, Дантес поступил как человек, который считает, что за определенные слова должно быть дано удовлетворение. У Барьера он не считал нужным сентиментальничать, хотя его противником и был его Бофферер, так как отдавал себе отчет, что для каждого из дуэлянтов исход мог быть роковым. Он не говорил, что целил Пушкину в ногу, И никто из семьи никогда не слышал от него об угрызениях совести. Напротив, он считал, что выполнил долг чести, что ему не в чем себя упрекать. Дантес был вполне доволен своей судьбой и впоследствии не раз говорил, что только вынужденному из-за дуэли и отъезда из России он обязан своей блестящей политической карьерой. Что-нибудь этого несчастного поединка его... Ждала незавидное будущее командира полка где-нибудь в русской провинции с большой семьей и недостатком средств. Луи Метман по записи Полонского. В Гаге проживает в настоящее время, в 1906 год, некоторые лица, знавшие барона Геккерина-старшего. Все отзываются о нем как о человеке, выдающегося ума и дипломатических дарований. Пробыв некоторое время после отозвания из Санкт-Петербурга не неудел, он был назначен нидерландским посланником в Вену, где и пробыл беспрерывно до 1870-х годов, пользуясь там совершенно исключительным по своей влиятельности положением. Лица, близко знакомые с бароном Геккерином, говорят о нем как о крайнем скептике и неразборчивом на средства дипломатии. Однако его донесения из Вены были настолько интересны, что его оставляли на этом посту до глубокой старости. Барон Геккерин никогда не был женат, и в жизни его, по-видимому, не было романтических приключений. Можно с уверенностью полагать, что Дантес не был его сыном. Но наиболее близкие к Геккерину люди избегали высказываться о том, какие отношения существовали между ним и Дантесом. Чарыков гекен старший, несмотря на свою известную бережливость, умел себя показать, когда требовалось сладко накормить нужного человека. В одном следовало ему отдать справедливость. Он был хороший знаток в картинах и древностях. Много истратил на покупку их, менял, перепродавал и всегда добивался овладеть какой-нибудь редкостью, которую потом любил дразнить других знакомых ему собирателей старинных вещей. Квартира его была наполнена образцами старинного изделия, и между ними действительно не имелось ни одной посредственной вещи. Был Геккерин умён, Полагаю, о правде имел свои собственные, довольно широкие понятия, чужим же прегрешениям спуску не давал. В дипломатическом кругу сильно боялись его языка, и хотя недолюбливали, но кланялись ему, опасаясь от него злого словца, барон Торнау.